Глава 12. Владивосток, 1932 год. Мио Сузука вальяжно прогуливался по набережной, тревожно посматривая на сероватую воду Тихого океана. Настроение не было праздничным. Он лишь недавно открыл свою фирму по поднятию судов, используя бесценный опыт Синкай Кадисио Лимитед, где проработал 13 лет. Уходя из компании и пуская свободное плавание, Мио боялся. Прежнее место его работы знали все, от заказов не было отбоя. «Придется покрутиться», — сказал себе он, думая, как развернуть рекламную деятельность. По привычке его взоры обратились к Советскому Союзу. Вот где стоило еще раз попытать счастье. Начавшись следить за всеми событиями, происходящими в мире, Сузука с удовлетворением хмыкнул, когда услышал – у берегов Дальнего Востока затонула подводная лодка. Быстро собравшись, он рванул во Владивосток, надеясь предложить свои услуги. Здесь его постигло разочарование. Японец еще не научился быстро решать свои дела, и его нещадно гоняли из одной конторы в другую. Промотавшись таким образом около трех дней, Сузуки уже готов был сдаться – когда его вдруг остановил в одном из коридоров организации, ведавшей подобными делами, высокий черноволосый человек. «Вы мистер Сузуки?» спросил он, протягивая руку. Зная об этой русской традиции, Мио пожал ее. «Да, будучи тогда в Союзе, он неплохо выучил язык». «Очень рад вас видеть», мужчина улыбнулся. «Моя фамилия Викторов». Мы не могли бы с вами поговорить. А по какому вопросу? Сузуки не верил своему счастью. Может, кто-то услышал о его предложениях и, наконец, заинтересовался? Викторов прищурился. Насколько я знаю, когда-то вы участвовали в экспедиции по изучению Черного Принца вместе с Ипроном. Японец засиял. Да. Русский кивнул. Возможно, организации? которую я представляю, понадобятся ваши услуги. Теперь, насколько я понял, у вас собственная компания. Да. И расценки будут ниже, чем в Сенкай Кадисиу Лимитед? Мию неприятно поморщился, но ответил утвердительно. Разумеется, его фирма еще себя не зарекомендовала. Это, естественно, отразится на ценах. Что ж, он готов. Да. Отлично. Давайте встретимся и поговорим подробнее. Он приложил руку к воображаемому козырьку и повернулся к японцу спиной. Подождите! Сузуки остановил его. Скажите, какую организацию вы представляете и какого рода услуги я могу вам оказать? Викторов откашлялся. Давайте поговорим при встрече. Жду вас сегодня в ресторане «Шанхай» ровно в 8 часов. На этом он раскланялся, оставив Мио в полном неведении. Однако, наконец, родилась надежда на заработки. Достав из кармана швейцарские часы, Сузуки мельком взглянул на них. Стрелки показывали четыре. Решив посвятить свободное время прогулке по городу, японец с неторопливым шагом направился в маленький сквер, который давно заприметил. Немного прогулявшись, Он развалился на выкрашенной в зеленый цвет деревянной скамейке, задумчиво глядя вдаль. Этот человек, Викторов, слышал о его работе в Сенкай Кагисио Лимитед, хотя с тех пор прошло 10 лет. Какое было время? Откинувшись на спинку, Сузуки, закрыв глаза, предался воспоминаниям. «Что ни говори, а представитель японской водолазной фирмы Като – мог учуять сенсации за километр. Услышав о «Черном принце», он, недолго думая, рванул в главконце с ком, сделав ему предложение войти в компанию с «Эпроном». Русские ответили согласием. За два года до этого Синка Кадиссию Лимитед» удачно разгрузила английский корабль, затонувший, кстати, с грузом золота. «Мы работали на глубине 40 сажений Вкратце шептал Като. Ни у кого в мире нет таких возможностей. Может, наше начальство и право задумчиво проговорил языков, узнав об этом. Даниленко сузил глаза. «Считаете, мы недостаточно хорошо поработали?» Владимир Сергеевич пожал плечами. «Не знаю, что и ответить. Вполне возможно. Кроме того, у нас действительно не было и нет такого оборудования». Сейчас японцы первые в мире. Инженер хмыкнул. Неплохо было бы полюбоваться их знаменитой маской. Да, кстати, на каких условиях наше начальство собирается с ними договариваться? Языков смутился. Я бы на их месте попросил оплатить все расходы, которые мы понесем. А в случае удачи, ну, если японцы все же отыщут золото, пусть отдают Советскому Союзу большую часть. Как-никак мы пускаем их работать на нашей территории. Как сообщили потом и Проновцам, именно на таких условиях и был подписан договор между ними и японской фирмой. Вообще-то, как считал Сузуки, его коллеги могли и поторговаться, однако дело осложнилось тем, что Като торопился заключить какой-либо контракт. Бедняга, ведя разгульную жизнь и ни в чем себе не отказывая, промотал в Москве огромные деньги. Отец, недовольный данным обстоятельством, сообщил беспутному сыну, мол, больше не надейся на мою финансовую поддержку. Предприимчивый коммерсант, почесав за ухом, принялся изыскивать другие источники дохода. Вот почему, услышав об английском золоте, он не мог больше думать ни о чем другом. «У меня просто нет выхода», жаловался он Мио, когда они уже начали работы по поиску корабля. Кажется, мой старик во мне разочаровался. Я полгода бродил по Москве, занимаясь всем, чем угодно, только не получением концессии на рыбные промыслы, о чем просил меня папа. Теперь мне нельзя возвращаться домой без денег. Он просто сделает мне характери. Нужда заставила Кото убедить в своей правоте мистера Катауки, директора и представителя водолазной фирмы. В марте 1927 года он прибыл в Москву с инженером и водолазами. Лев Николаевич, удивленно посмотрев на эту малочисленную группу, поинтересовался. «Это весь ваш состав?» Японец сощурил и без того узкие глаза, ответив на безукоризненном английском. «Ошибаетесь. У нас 18 человек плюс переводчик». Все они приедут в Москву после заключения договора. И, кстати, привезут с собой водолазное имущество. Мы посчитали излишним брать все сейчас». Мэйр кивнул. «Мы думали, вы уже начнете осмотр местности». Катаока покачал головой. «Мы действительно готовы. Самое необходимое для этого у нас есть». Руководитель проно отвернулся, чтобы скрыть улыбку. Ему не терпелось проверить хваленные возможности представителей страны восходящего солнца. «О материальных вопросах мы еще поговорим», – проговорил директор фирмы. «Нельзя сказать, чтобы этот вопрос не волновал меня. Но давайте мы сначала осмотрим место гибели парохода». Лев Николаевич не стал возражать. «А это уж как вам будет угодно. Скажите, вы действительно рассчитываете там что-то найти?» Спросив об этом, он сам испугался своей откровенности. Хитроумный маленький человечек мог прочитать между строк лишнее, а именно недоверие к будущим поискам, и дать задний ход. Однако этого не случилось. Растянув в улыбке тонкие губы, катаока пробормотал. Вы же не будете отрицать, что наша техника обогнала вашу на несколько десятков лет. Кроме того, В подъеме ценности садна морского мы собаку съели. Да что я вас убеждаю. Вы сами посмотрите. Я просто горю желанием продемонстрировать вам наши возможности. Что же касается других вопросов. Разумеется, нам важно вернуться не с пустыми руками. В это дело вложены деньги многих финансовых воротил, которые не желают остаться без прибыли. Лев Николаевич скривился как от зубной боли. В таком случае он правильно поступил, когда сказал японцу то, что думает по этому поводу. Если есть люди, заинтересованные, да еще более чем, в нахождении сокровищ. Однако японец и тут поспешил его разуверить. В случае убытка они не будут проклинать день своего рождения. Мы против мелочности. Это визитная карточка нашей фирмы. Кроме того, зачем думать о плохом? Давайте надеяться на хороший результат. Порывшись в черном кожаном портфеле, он извлек из него несколько белых конвертов. Вот, держите. Не хочу быть голословным. Майер с удивлением взял предложенные конверты. Что это? Рекомендации нашей фирмы. Их давали солидные японские банки и лидер партии, сочувствующий СССР. Лев Николаевич развел руками. Но... Японец покачал головой. «Меня интересует дата нашего отъезда. Не терпится поскорее прибыть в Балаклаву». На место гибели принца они приехали в апреле. Пораженный красотой Балаклавской бухты, Сузуки несколько секунд стоял неподвижно, с удовольствием вдыхая полной грудью. Чистый морской воздух был наполнен ароматами цветущих плодовых деревьев. Морская вода такой голубизны, Какой он никогда до сели не видел, омывала белые валуны у берега. Суровые скалы желтели вдалеке. Это мыс Ая. Шпакович показал на высокую гору слева. Мы с вами обязательно там побываем. Красота неописуемая. Один из японских водолазов, глядя на аквамариновую гладь, не выдержал. А водичка теплая? Искупаться можно? Шаткин пожал плечами на любителя. Некоторые и зимой предпочитают нырнуть в море». Катаока недовольно взглянул на говорившего. «Мы приехали сюда работать. Сейчас все искупаемся. Разгружайте оборудование». Через полчаса инженер и техник фирмы, спустившись на дно, обследовали развалины корабля. «Это труднее, чем мы думали», — констатировал Като, выслушав водолазов. Оказывается, корабль находится под скалой, а его корпус засыпан ее обломками. Директор поинтересовался их весом. Думаю, тон 60, ответил инженер. Ипроновцы не слышали своих коллег. Они во все глаза смотрели на диковинную водолазную маску. Надо сказать, было чему подивиться. В то время только японский водолаз мог спуститься на глубину 50 сожений, и это при том, что маска надежно закрывала только глаза и нос. Рот и уши оставались открытыми. Я думал, конструкции солиднее. Заметил Даниленко. Катаоку усмехнулся. Вы, русские, привыкли окружать себя броней. А мы поняли. Все дело в особом дыхании. В такую маску по шлангу накачивается воздух. Наш водолазы вдыхает его носом и выбрасывает в воду. Вот в чем секрет длительного нахождения под водой. Исламбеков толкнул локтем товарища. Усек, как они прыгают, вниз головой. Шаткин протянул руку. Можно посмотреть. Кото дал ему маску без всяких опасений. Берите, но не пытайтесь примеривать. Михаил Андреевич с интересом рассматривал толстое овальное стекло в никелированном ободке, иронически заметив. Боитесь, что не вернем или специально выведем из строя? Они рассчитаны на наших людей, пояснил Катаока. Для вас русских погружение в такой маске может быть опасным. Несколько пар глаз уставились на японца. Это почему же? Недоверчиво спросил Даниленко. Потому что, как маленькому ребенку, растолковал ему человечек. Потому что вы слишком. Э, Эмоционально и рассеянны. Задумайтесь в самый неподходящий момент и откройте рот. А этого нельзя делать категорически. Смертельный исход гарантирован». Шаткин подмигнул и проновцем. «Ну, коли так, убери ты эту гадость подальше». И, обернувшись к своим друзьям, прошептал. «А все-таки у вас есть чему поучиться». После нескольких дней пребывания в Балаклаве Сузуки не мог не согласиться с мнением, что русские очень любознательный и упорный народ. Они буквально пожирали глазами своих японских коллег, особенно когда те проводили работы под водой. После погружения представителей фирмы на морское дно в целях обследования подводной лодки, затопленной в 1920 году, они ощупали водолаза, смотря на него как на героя. Подумать только, этот маленький желтый человек. За полторы минуты исследовал объект, а через две уже рисовал его на листке бумаги. Доктор Павловский прищелкнул языком. «Вот тебе и правильное дыхание, и никаких признаков киссонной болезни». Мэйер усмехнулся. «Может, они и отыщут это пресловутое золото». На следующий день началась работа над «Черным принцем». Вместе со своими товарищами Сузуки по несколько раз опускался на дно, исследуя останки легендарного корабля. В ходе этих работ японцы сделали одно неприятное открытие. У парохода отсутствовала средняя часть. «Как думаете, что это значит?» – спросил их Катаока за ужином. Мио пожал плечами. «Вы полагаете, там могло находиться золото?» «А почему бы нет?» Заявление директора не прибавило оптимизма. «Значит, русский нас дурит?» – заметил переводчик. «Значит, и проновцы – просто хорошие актеры?» Катаока пожал плечами. «Они ничего не теряют. В случае неудачи мы оставляем им всю технику, да еще оплачиваем их труды. На таких условиях каждый согласился бы работать. Водолазы опустили головы. Подобная мысль была им неприятна». Директор решил разрядить обстановку. «Возможно, я ошибаюсь. Золото может находиться на корме, а она в целости и сохранности. Вы заметили, что на носу сохранилось даже несколько иллюминаторов? Кото просиял. Так вы намерены подписать договор?» Котоока приосанился. «Я не привык отступать. Но и вслепую работать не хочется. Надо поговорить с русскими». Утром... Он отправился к Майеру, застав Льва Николаевича за столом. Тот любезно предложил чай японскому коллеге. «Спасибо». Катаока взял в руки чашку. «Вчера я и мои люди много думали о подписании контракта». Майер напрягся. «И что?» «Нас волнует один вопрос. Где средняя часть корабля?» Лев Николаевич, подавившись чаем, закашлялся. Вы подозреваете нас в мошенничестве? Полагаете, мы давно поднялись на золото, а теперь нацелились на вашу хваленую технику? Уверяю вас, так низко мы еще не пали и понятия не имеем, куда вдруг делась эта часть судна. Японец отвел взгляд. Допустим, вы правы. Давайте подойдем к этому с другой стороны. Что бы ни было, а средняя часть отсутствует. Возможно. Золото было именно там. Получается, мы рискуем. Вы же не можете не согласиться, что наши люди идут на риск при нулевых шансах на успех. Чекист отставил чашку. То есть вы не будете подписывать контракт. Зачем же ходить вокруг да около? Мы можем информировать начальство прямо сейчас. На желтом лице застыл испуг. Реплика попала в цель. «Мы не привыкли отступать». Лев Николаевич улыбнулся. Он давно раскусил чванливого японца. «Разумеется, вы заберете славу», — сказал он. «А вашей фирме и так знает весь мир. Дело черного принца принесет вам небывалую известность. Подумать только, сколько желающих достать это пресловутое золото погружались в морские пучины и безрезультатно. Между тем, как вы...» Комплимент тоже попал в цель. Катаока улыбался. Да, что не говори, а репутация превыше всего. На следующий день он выехал в Москву для подписания договора. Итак, японская фирма обязалась выплатить Ипрону 110 тысяч рублей за работы и поделить поднятое золото таким образом. 60% получал Ипрон, а 40%... «Компания страны восходящего солнца». Но больше всех порадовал советских водолазов пункт, в котором говорилось, что их восточные коллеги передают по одному экземпляру каждого предмета снаряжения в их безвозмездные пользования. После подписания договора Катаока, собрав прибывших с ним водолазов, сказал, «В ближайшие дни выезжает 18 человек во главе со старшим инженером Уэки». После этого мы тотчас приступаем к работам». Сузуки помнил счастливые лица коллег. Золото Черного Принца не давало покоя. Все горели желанием поскорее начать обследование парохода. Азарт охватил их так же, как и у Вот почему Уэки с командой не заставили себя ждать, и 15 июля состоялось первое погружение. Мио видел, как советские водолазы подходили к Катаока, предлагая свою помощь, однако тот наотрез отказался. «Я так полагаю, мы ведем дело самостоятельно». Разумеется, это не означало полной секретности. И вообще, без русских во многих вопросах им было не обойтись. Доктор Павловский и Шаткин закупили для японцев 4 тонны риса. «Это наши привычки», – пояснил Уэкки. Сузука помнил, с каким воодушевлением началась работа. Громадные каменные глыбы, скрывавшие тайну корабля, дрогнули под их натиском. Маленькие камни выносили на поверхность, а большие отводили в море специальной лебедкой. Азарт японцев передался и русским. Даже самые скептически настроенные часами стояли на берегу, наблюдая, как энергично копошатся в воде желтые узкоглазые человечки в своих диковинных масках. Ежедневно всех участников экспедиции атаковали репортеры. «Мы работали в полной тишине», — усмехнулся Даниленко. «А эти капиталисты и часу не могут прожить без рекламы». Михаил Андреевич кивнул. «Что делать? Без этого они не продержатся». Мил также помнил, как азарт сменялся раздражением. «С каждым днем Катаока терял авторитет». Охваченные золотой лихорадкой, водолазы не выполняли его распоряжений, действуя по своему усмотрению. Когда же директор попробовал отчитать самого независимого из них покину, тот огрызнулся. «Наверное, я также заинтересован найти золото, как и вы. Между прочим, если кто-то забыл, я напомню. Я один из главных акционеров фирмы, и в случае удачи получаю проценты». Таким образом, несмотря на уважение и любовь подчиненных, Катаока постепенно смещался на второй план. Его место занял Вакину. В этом властном, уверенном японце с си синими чёрными волосами было что-то такое, что заставляло верить ему. Его приказания водолазы выполняли беспрекословно. Кроме того, на проценты претендовали еще двое – Иси и Ямамато. Другие, в том числе и МИО, работали за жалование правда неплохое, и обещанную большую премию, если находка будет поднята на поверхность. В свободное от работ время японцы болтали с ипроновцами, непрестанно задававшими вопросы. Некоторым из них все казалось в диковинку. Исламбеков, указав на с самодовольным видом прошествовавшего мимо и не думавшего здороваться, поинтересовался, чего это он такой. Насколько я понимаю, директор у вас катаока. Сузуки охотно объяснил. Он считает себя лучшим специалистом. И не без основания. Директору до него далеко. Странный русский никак не мог взять это в толк. И все же он не директор. Он акционер. Пытался растолковать ему водолаз. Он в доле, понимаешь? При таком раскладе вовсе не обязательно занимать главенствующие посты. По его мнению, Мухтар так ничего и не понял. Для советских людей было чуждо такое понятие, как рабочая буржуазия. «А почему ваш начальник питается вместе со всеми? Вместе со всеми живет в частном доме? Вы же капиталисты!» Подобные вопросы вызывали смех. «Так, по-твоему, капиталисты не такие люди, как все?» Исламбеков пожимал плечами. Теория классовой борьбы крепко въелась в его плоть и кровь. «Вот кто живет в гостинице». Мио пожимал плечами. «У него бессонница». Русский не верил. «Только поэтому?» Похоже, понятие «капиталист» в Советском Союзе приравнивалось к понятию «инопланетянин» и это забавляло японцев. Однако сейчас, по прошествию времени, Сузуки признавал, что советские водолазы с твердыми понятиями о субординации не были столь неправы. Как нехорошо знал свое дело Вакина, он не мог раздвоиться и руководить всеми операциями, а это влияло на ход работ. Сколько ошибок они допустили вследствие этого. Но тогда, увлекаемый азартом, Водолазы ничего не замечали. Полмесяца, окрашенные золотой лихорадкой, пролетели как один день. 8 августа, по настоянию Катаока, их команда устроила торжественный обед, посвященный годовщине поднятия золота в Средиземном море. Мио вспоминал. Этот день ничем не отличался от остальных. Работа шла полным ходом. Настроение омрачил несчастный случай, произошедший у него на глазах. Щуплый матрос Генди, захватив лебедкой глыбу средних размеров, принялся поднимать ее на поверхность. Почему обломок скалы сорвался, осталась загадкой для всех. Как завороженные наблюдали его коллеги за стремительно падающим, как метеорит, вниз камнем. Генди на его несчастье не сумел отбежать. Все произошло быстро и неожиданно. Глыба стукнула его по спине, разодрав костюм и оставив глубокую рану. Это происшествие привело Катаока в ужас. «Плохой знак», — сказал он у Энди. «Это никак не должно было случиться в такой день. Может быть, нас предупреждают о том, что не надо было выходить на работу. Может быть, о том, что мы ничего не найдем». Павловский, осматривавший раненого, похлопал Катаока по плечу. «Ваше положение не так уж и плохо» через несколько дней кенди будет в полном порядке у нас в таких случаях говорят родился в рубашке по- моему вам должно сопутствовать везение катаок улыбнулся своей резиновой улыбкой мы не собираемся сворачивать работы вот и прекрасно японец наморщил лоб что же касается обеда пожалуй вы правы жизнь моих людей мне дороже золота я устрою более торжественный обед чем намеревался. Мы докажем всему миру, что цифры восемь счастливые для нас. Вечером в саду дома, в котором жили японцы, был устроен торжественный обед. Осторожный Катаока не пригласил никого из посторонних. Сузути заметил, как ни старались его коллеги продемонстрировать свое прекрасное настроение, их лица вовсе не излучали радость. Именно тогда в его душу Закралось сомнение. Есть ли на дне это проклятое золото? Сомнение, не покидавшее его до самого конца. На следующее утро все снова были в боевой готовности. Работы по очистке корабля от камней подходили к концу. Ватина приказал поднимать части парохода и при помощи лебедки огромный кусок борта с иллюминатором оказался на берегу. Иси торжествующе улыбаясь, воскликнул. «Теперь оно от нас не уйдет!» Вера этого человека в сокровища на принце просто поражала. Мио помнил, как плясал водолаз, найдя на дне английские золотые монеты. «Я без пяти минут богач!» «Что ты сделаешь со своими деньгами?» спросил его Сузуки. Именно Иси подсказал ему идею, которой он воспользовался впоследствии. «Открою подобную фирму, ведь лучше этого я ничего не умею». Миу не стал его разочаровывать. Своими подозрениями он тогда ни с кем не поделился. Да и зачем? Кто из них сейчас может знать наверняка, есть ли на дне золото? Первыми, кто стал открыто заявлять о неудачах японской фирмы в Балаклавской бухте, были английские и германские газеты. Потрясая ими в воздухе, Кто кричал, брызгая слюной. «Эти волухи обвиняют нас в том, что мы не там ищем!» Вакина невозмутимо произнес. «А как же те вещи, которые мы извлекли на поверхность?» Коммерсант сунул ему под нос пахнущий типографской краской листок. «Читай. На это у них имеются свои возражения. Корабль, старательно расчищая нами от завалов, вовсе не черный принц. Японцы сделали ту же ошибку, что и русские, писала газета. Они не пожелали как следует изучить исторические документы для того, чтобы точно определить местонахождение корабля. Вероятно, уверенные в своей непогрешимости, водолазы проигнорировали сведения, полученные от итальянцев. Дескать, при своей ужасной технике те ни в коем случае не могли найти затонувший пароход. Однако, махнем рукой на русских, Широта их натуры известна так же, как и беспечность. Но японцы, где их хваленые качество? Впрочем, они вроде бы что-то отыскали. Нет, не золото, а отчасти какого-то судна. Что ж, пожелаем им удачи. На дне Балаклавской бухты еще много всякого хлама. Увидев эту статью, Катаока схватился за сердце. Шакалы! «Они подрывают авторитет нашей фирмы!» Окинув свою команду безумным взглядом, он произнес. «Среди нас есть сомневающиеся в правильности выбранного пути!» Все молчали. По унылым лицам коллег Сузуки прочел. Сомневающихся более чем достаточно. Главное, было непонятно. Почему же такой специалист, как Катаока, пренебрег возможностью... Лучше узнать о местонахождении принца. Почему Ватина, Иси и Ямамата не подсказали ему? Вероятно, чувствуя свою вину, директор фирмы громко воскликнул. «Мы ведь не отступимся, правда? Мы еще докажем всему миру, на что способны». Этот призыв был поддержан слабыми возгласами. Даже всегда оптимистично настроенный Като впал в состояние депрессии. Несмотря на неудачи, японцы терпеливо продолжали делать свою работу и были вознаграждены. Однажды, в первых числах сентября, везунчик Ямамата, в очередной раз опустившись на дно месте с Сузуки и продолжая исследовать останки корабля, взмахом руки привлек его внимание. Мио, не заставив себя ждать, через секунду стоял возле него. Водолаз указывал на ямку оставшуюся на месте небольшого камня. В ней что-то блестело. Сузуки подошел поближе. Тусклые солнечные лучи, пробиваясь сквозь толщу воды, осветили золотую монету. Мио нагнулся, чтобы взять ее в руки, однако Ямамата остановил его и оказался прав. Поднявшись на поверхность, они сообщили о находке Катаока. Глаза директора загорелись. «Это английская монета?» «Да», – с готовностью ответил Яму Мата. «Кажется, на ней был изображен садник на лошади». Лицо Катаока вытянулось. «Это же Георгий Победоносец. Мы на правильном пути. Вы взяли ее?» Сузука отрицательно покачал головой. «Нет». Директор кивнул. «И правильно сделали!» После всей этой газетной шумихи нас могут обвинить в том, что мы ее попросту подкинули, и акции нашей фирмы не только не поднимутся, а упадут в цене. Пригласите ко мне доктора Павловского». Услышав о находке, доктор примчался со скоростью звука. С силой дернув дверную калитку, он влетел в сад, где Катаока пил утренний чай. «Вы действительно нашли золото?» Японец усмехнулся. «Возможно. Обращаюсь к вам с просьбой засвидетельствовать нашу находку». Павловский с недоумением уставился на него. «Зачем?» Директор подробно объяснил, в чем его могут обвинить. Доктор кивнул. «Хорошо. Я согласен». Вскоре он уже спускался на дно. Весть о находке моментально облетела окрестности Балаклавы. «Не только водолазы» но и жители этого маленького городка осматривали ее с каким-то благоговением. Лишь дед Мирон скептически улыбался. «Почему ты так реагируешь?» – спросил его Даниленко. Старик почесал затылок. «Этот пароход проклят, о чем я тебе уже не раз говорил. Он надежно хранит свою тайну и никогда никому не отдаст золото». Особенно чужеземцам. Изобретатель поморщился. «Похоже, твоя теория рассыпается». Ирон пожал плечами. «Эти узкоглазые авантюристы могли сами подбросить монету. Ну и что с того, что ваш Павловский спускался за ней на дно? Кто докажет, что она лежит там 80 лет?» Даниленко развел руками. На это было нечего возразить. А ежели монета действительно английская, то этот кораблик не черный принц, ведь япошки не видели его названия. Что ж, пусть прочесывают неизвестные останки, если им больше нечего делать. Инженер ничего не ответил. Попрощавшись с вездесущим дедом, он отправился на берег. Японцев охватило воодушевление. С удвоенной энергией они изучали дно, и это снова принесло успех. Везучий Яму Мату нашел второй золотой. Доктор Павловский, засвидетельствовав находку, заметил. Эти монеты могли быть в карманах английских моряков. Наши ныряльщики, в том числе и дети, неоднократно находили их. Катаока покачал головой. «Обратите внимание на дату». Он протянул саверены русскому коллеге. Они выпущены в одном году. Это опровергает вашу версию. Вспоминая его слова, Сузуки печально улыбнулся. Но почему все затопленные корабли так притягивают к себе? Вот и тогда они верили в лучшее и надеялись на чудо. Однако его не произошло. А их команда чего только не пережила за те месяцы даже знаменитое крымское землетрясение. Он восстановил в памяти тот день. Ватина, опустившись на дно, почти сразу попросил поднять его. Что случилось? Бросился к нему каталога «Землетрясение!» – дрожащими губами произнес водолаз. «Вы уверены?» «Как и в том, что я житель Японии». «Колебания земли знакомы каждому японцу». Вот почему они сразу поверили в Акина. Их осторожность вызвала насмешки у русских. «Какое еще землетрясение? Море спокойно, как никогда!» Катаока не стал с ними спорить. «После пережитого нами ужаса будет лучше, если мы перестрахуемся». Он имел в виду землетрясение в Токио. Несмотря на слабые толчки, японцы побежали к дому, и стали в спешке кидать вещи в дорожные сумки. В панике повар не заметил разбившуюся бутылку и, наступив на нее босой ногой, в ужасе закричал. Катаока, услышав доносящиеся из сада вопли, махнул рукой на собранные вещи и выпрыгнул в окно. Хозяин дома молча наблюдал за странными капиталистами, усмехаясь в густые усы. «И чего бояться?» Недоуменно спросил он сам себя. Ошалевшие от испуга, японцы расположились на берегу. Это место показалось им самым безопасным. Там и нашел их Павловский. Глядя на побелевшие от страха лица, он сбегал за бутылкой вина и, разлив его в бокалы, угостил зарубежных коллег. — Мы считаем, нет никакого повода для беспокойства, — сказал он. Катаока пожал плечами. Кажется, у вас говорят, ⁇ Береженного Бог бережет ⁇ если бы вы видели, что творилось в Токио. Но мы не в Японии. Сильные землетрясения здесь крайне редкие, а незначительные случаются каждый день. Методы убеждения доктора оказались действенными. Через полчаса команда уже улыбалась, решив вернуться в дом, а на утро вышла на работу, как ни в чем не бывало снова погрузившись на дно. Найденная монета не давала покоя. Вот почему на маленькие толчки уже не обращали внимания. Однако сегодня им не везло. Искатели золота ничего не нашли. Расстроенный Катаока, измученный бессонной ночью и беспокойством, с раздражением заметил. В следующий раз, пускаясь в такое рискованное предприятие, Мы будем тщательнее анализировать все источники. Услышав это, Вакина побледнел. «Значит ли это, что никакого золота нет?» Запинаясь, выдавил он. Директор, поняв, что сболтнул лишнее и что любой неверно сделанный им шаг может подставить под удар дальнейшую работу, поспешил поправить себя. «Вы сделали неправильные выводы. Я хотел сказать вовсе не это. Никто не будет отрицать один факт. Работа оказалась во много раз тяжелее и рискованнее, чем мы предполагали. Однако представители нашей фирмы никогда не пасовали перед трудностями. В связи с этим и у меня к вам есть несколько предложений. «Каких?» – спросил Иси с интересом. Он еще не терял надежды получить законные проценты. Катаока потер рукой лоб. «Без землесоса нам не справится. Он облегчит работу и поможет перетряхнуть песок под останками. Как вы на это смотрите? Даже самолюбивый Ватина вынужден был признать целесообразность такого предложения. Работа закипела с новой силой. Землесос и водолазы перетряхивали весь грунт, но их поиски не увенчались успехом. Правда, они нашли еще несколько монет и, кроме того, кучу бесполезных предметов от серебряных ложек до резиновых подошв. Единственное, что выбрасывалось на берег в изобилии, были свинцовые пули. Настроение команды упало. Однажды ночью Сузуки разбудили стоны, доносящиеся из сада. Наспех одевшись, он вышел в темноту. Возле крыльца, обхватив руками голову, сидел Като. Погрузившись в свои... Вероятно, безрадостные мысли он не заметил подошедшего коллегу. Мио дотронулся до его локтя. «Что-нибудь случилось?» Коммерсант поднял на него измученные глаза. «Случилось то, что все мы оказались идиотами». «Почему?» Молодой человек похлопал его по плечу. «Глупо искать черную кошку в темной комнате, тем более, когда ее там нет». Он рубанул ладонью в воздух. «Теперь, понимаешь, там...» Указательный палец заметнулся в сторону бухты. «Ничего нет. Золото — это миф, сказки, на которые мы купились как младенцы». Сузути попытался его успокоить. «Еще ничего не известно». «Все давно известно». Он наклонился к уху Мио и прошептал. «Надо скорее уезжать отсюда». Мы нарушили спокойствие корабля, и он может отомстить нам за это. Он уже мстит. Генди, потом землетрясение. Он предупреждает нас, а мы не хотим этого видеть. Сузуки рассмеялся. Вы не правы. Водолаз попытался сказать еще что-нибудь ободряющее. Однако Кото, охваченный суеверным ужасом, его больше не слушал. Я не хочу ночевать в гостинице, признался коммерсант. Там всюду слышатся шорохи. Это души погибших моряков пришли за мной. Безумными глазами он огляделся по сторонам. Слышишь, они пришли сюда. Все это добром не кончится. Мио стало страшно. Пойдемте в мою комнату, предложил он. Коммерсант неожиданно согласился. Пойдем. Если они захотят, то достанут в любом месте. Ночью Кото стало совсем плохо. Он метался по кровати и звал родителей. Повар сбегал за Павловским. Тот, осмотрев больного, дал ему какие-то таблетки, сказал встревоженному Катаока: К сожалению, нервная система этого человека расшатана до предела. Ему нужно срочно поменять обстановку не то он сойдет с ума японец изменился в лице что же делать павловский развел руками если у него остались деньги пусть ездит куда нибудь на отдых скажем на кавказ крымская природа будет напоминать ему о принце утром кото полегчало он уже не стонал и не сокрушался по поводу экспедиции глядя на исхудавшего Подавленного молодого человека, Катаока сказал ему с болью в голосе. «Вам нужно отдохнуть. У вас еще остались деньги?» Ему никого не пришлось уговаривать. Като с радостью ухватился за его предложение. В тот же вечер он уехал на Кавказ. Почти не поднимаясь на поверхность, Сузука просто изнурял себя работой. Словно хотел бросить вызов пресловутому кораблю и тем силам, которые преграждали путь к сокровищам. Однажды, отодвинув валун, закрывавший иллюминатор парохода, он не заметил, как потревожил глыбу, еле державшуюся на водорослях. Немного промежков, она сорвалась вниз, преодолев призрачную преграду. Мио почувствовал, как что-то ударило его по голове. В глазах помутилось, и он потерял сознание. Очнулся водолаз уже на берегу. Павловский, бледный и испуганный, перевязывал ему голову. «Как вы неосторожны, молодой человек!» – проговорил он. «Если бы не ваши товарищи, вы бы уже кормили рыб». Из рассказов Сузуки узнал. Камень ударил его по голове, но вода смягчила удар. Страшным оказалось другое. Вслед за этой глыбой на водолаза посыпались другие. Если бы не расторопность Иси, его бы погребло заживо. «Этот корабль бережет свои тайны», — заметил кто-то из русских. Сузуки охватил суеверный ужас. Он вспомнил слова Кото. «Мы должны уехать отсюда», — прошептал он. «Не раньше, чем найдем золото, мой мальчик», — улыбнулся Кадаока. С этого момента на их экспедицию посыпались несчастья. Упорно директор не желал прекращать работу, пока грунт вокруг корабля окончательно не исследован. Везучий Вакина отыскал еще несколько монет, но на этом его везение закончилось. Зато травмы и несчастные случаи буквально преследовали японцев. Даже самые сильные потеряли терпение. «Вы как хотите», — объявил Вакина каталога, «А я в море больше не пойду». «Никакого золота тут нет и в помине, однако ваша проклятая гордость мешает вам это признать». Директор попытался возразить, но Вдалаз не дал ему это сказать. «Да, именно проклятая гордость. Вы редко опускаетесь на дно, заставляя других работать в более чем опасных условиях. Если вы еще верите в эту красивую сказку, ищите сокровища сами. Я же уже упаковал вещи» и буду дожидаться транспорта. В море я больше не полезу». Мужчина перевел дыхание. «Кроме того, я скажу кое-что еще. Вы не руководитель. Настоящий руководитель сначала все узнал бы, прежде чем бросать своих людей на такой участок. Вы же до сих пор пребываете в неведенье, есть ли тут золото?» Остальные члены экспедиции хмуро слушали. Видя, как назревает бунт, каталог и поспешил задушить их гнев в зародыше. «Ваши обвинения беспочвенны», — заметил он. «Разве сказали вам и проновцы, что у корабля отсутствует средняя часть? Разве они этого не видели?» «Нет, видели, но умолчали». «А между тем вполне возможно, что золото именно там и было. А взять его оттуда мог кто угодно, те же любимые нами англичане» уже столько лет хранящие молчание. После гибели парохода они находились в бухте целых восемь месяцев. Разве за это время нельзя было опуститься на дно и вернуть то, что принадлежит им? Это первая версия. Есть еще и вторая. Не будем забывать об итальянцах. Когда дело касается денег, каждый становится находчивым и хитроумным. Во главе с Ристуччи Они вполне могли провести пасущих их зевак. Разве нет? Но и это еще не все. Такими же хитроумными могли оказаться и проновцы. Забрав золото, они захотели заиметь наши деньги и нашу технику. И тут никто не виноват, что так получилось. Он перевел дыхание. Но в одном вы правы. Нужно как можно скорее вернуться на родину. Пусть даже с позором. Это предложение японцы встретили с ликованием. Сузуки вспомнил. Оно обрадовало его больше всего на свете. Сокровища отошли на дальний план. Да пусть оно горит синим пламенем, это пресловутое золото. В тот же день директор написал письмо руководству Ипрона, в котором благодарил за оказанное содействие и уверял, что вести дальнейшие работы нет никакой необходимости. Эпрон вынужден был согласиться, и 20 ноября японская экспедиция, расстроенная и подавленная, отбыла в Токио. Все эти события пронеслись в памяти Мио, заставив его на некоторое время забыть о делах. Однако японская пунктуальность дала о себе знать в самый нужный момент. Поглядев на часы, он со вздохом поднявшись, зашагал в сторону ресторана сверкающий неоновыми вывесками Шанхай, находился на берегу залива. Из окон пользующегося дурной славой заведения открывался шикарный пейзаж. Просто находка для художника-мариниста. Верный своему слову, Викторов сидел за столиком в углу, неторопливо подтягивая какой-то желтоватый напиток. Увидев Сузуки, он помахал ему рукой. «Добрый вечер! Спасибо, что откликнулись на мою просьбу». Японец расплылся в улыбке. «Рад помочь». Русский придвинул к нему бокал. «Шампанского?» «Спасибо, не откажусь». «Между прочим, крымское. Оно ведь вам когда-то нравилось?» Коммерсант кивнул. Вместе с ипроновцами он распил не одну бутылку за благополучный исход дела. «За успех нашего совместного предприятия», предложил Анатолий. Мия удивленно взглянул на него. «Но прежде я хотел бы знать...» Виктор взмотал головой. «У нас принято начинать с этого. Зная, что этот человек говорит истинную правду, Сузуки залпом осушил бокал. Приятное тепло разделилось по телу». Отставив бутылку в сторону, Анатолий произнес. «А теперь поговорим. Дело вот в чем». Внезапно японцу до смерти захотелось упасть на мягкие перины и заснуть. Превозмогая охватившую его дремоту, он старался не упустить нить разговора. Но это не получалось. Лицо собеседника стало расплываться, затягиваясь беловатой дымкой, пока не исчезло совсем. Сузуки, застанав, с трудом разомкнул казавшиеся свинцовыми веки и не поверил своим глазам. Связанный по рукам и ногам, он сидел на стуле в незнакомой комнате с облупившимися стенами, а рядом на кровати примостился Викторов, сжимая пистолет. Увидев, что миу приходит в себя, Анатолий прошипел. «Наконец точнулся, -то сволочь узкоглазая!» Теперь Сузуки не поверил своим ушам. «Что случилось? Ты можешь спасти свою жизнь, за которую я не дал бы и ломаного гроша. Усмехнулся русский. Стоит только быть со мной откровенным. Сузуки облизнул пересохшие губы. Что вам от меня нужно? Правда о золоте черного принца? Японец заморгал. Всем же известно, никакого золота мы не нашли. Сильный удар в грудь свалил его на пол. Ох, уже это ваша восточная хитрость, процедил сквозь зубы собеседник. Тогда вам удалось обхитрить НКВД. Но меня тебе не обмануть. Он сузил глаза. Среднюю часть судна вы все-таки нашли, не так ли? Нашли и перепрятали. А и сказали, что ее там не было. На смуглой коже Сузуки выступили капли пота. Клянусь, прохрипел он, никакого золота мы не нашли. В средней части корабля действительно не было. Мы подумали, что русские хотят завладеть 110 тысячами рублей и нашим оборудованием, только поэтому допустив нас в Балаклаву. Никаких сокровищ там не было и в помине. Врешь! Викторов зажег спичку, прикурил сигарету и поднес ее к белому от ужаса лицу японца. Через час, усталый и обессиленный, Анатолий шагал по набережной. Гости страны восходящего солнца оказался не таким живучим, как говорили о японцах. Бедняга недолго терпел пытки. Викторов подумал, нужно срочно отыскать лодку, погрузить в нее труп и, отплыв подальше, похоронить его в водах Тихого океана. Он не знал, радоваться ему или огорчаться. Если Сузути сказал правду, следовало поискать в другом месте. Так или иначе, Отступать следователь НКВД не собирался.